и, повернувшись, легла на живот. Подтянулась, раскинув ноги песчаному прибрежью, положила на него локти и черную голову. А вдали широко и свободно трепетала колючим серебром равнина моря. Замкнутый заливчик и весь его скалистый уют все жарче пекло солнце, и такая тишина стояла в этой знойной пустыне скал, И мелкого южного леса, что слышно было, как иногда набегало на тело, ничком лежавшей подо мной, избегала с его осверкающей спины, раздвоенного зада и крупных раздвинутых ног, сеть мелкой стеклянной зыби. Я, лежа и, выглядывая из-за камней, все больше тревожился видом этой великолепной ноготы, все больше забывал нелепость и дерзость своего поступка. Приподнялся. Закуривая от волнения трубку, и вдруг она тоже подняла голову и вопросительно уставилась на меня снизу вверх, продолжая, однако, лежать, как лежала. Я встал, не зная, что делать, что сказать.